Сет первый, гейм первый. Он зажал кожаный мяч большим, указательным и средним пальцами левой руки, приготовился к подаче. Отбил мяч аккорд раз, другой, третий, поигрывая ракеткой в правом кулаке. Неторопливо прикинул долину и ширину площадки. С похмелья ярость полуденного солнца казалась невыносимой, глубоко вдохнул. Игра предстояла не на жизнь, а на смерть. Утер жемчужины пота со лба и снова повертел мяч в пальцах. Странный был мяч, трёпанный штопаный меньше обычного, явно французский, судя по плотности. Подскакивал как-то лихорадочно по сравнению с привычными ему полыми испанскими. Посмотрел вниз, расчистил носком проведенную извездкой заднюю линию, обозначавшую край площадки. Чуть не доходя до линии, следует ставить короткую ногу, при падении, которого соперники не ожидали, неизменно помогало побеждать со шпагой в руках, а значит, принесет победу и с ракеткой. Раздался хохот противника, ожидавшего подачи по ту сторону веревки. Кто-то из явившихся с ним проходимцев пробубнил нечто неразборчивое по-итальянски. По меньшей мере, один из свиты противника казался поэту знакомым, Горбоносый, рыжебородый натурщик с грустными глазами, изобразивший святого мытаря в призвании апостола Матфея, которым с недавних пор могла похвастать церковь Сан-Луиджи де и Франчези. Примечание. Она же церковь святого Людовика Французского, церковь в Риме, строившаяся с 1518 по 1589 год. Конец примечания. Он запустил мяч в воздух и проорал «Теннис!» Почувствовал, как упруго подались кошачьи кишки, когда мяч со всей силы влепился в ракетку. Примечание. Французский «Держите!» Возглас при подаче в теннисе. Конец примечания. Соперник взглядом проводил мяч, воспаривший под потолок галереи и упавший в угол. Испанец усмехнулся. Ядовитой вышла первая подача, неотразимой. Ломбардец уши развесил, думал, хромой его не обставит. Поэт отпустил быстрое, острое замечание. Именно такими уроженцы Кастилии обыкновенно пробивают чужие стены и чужую совесть. Мол, лучше уж хромой, чем мужеложец. На той стороне корта никто не рассмеялся. А герцог возрился на него со своего места накрытой галереи со сдержанной улыбкой завзятого кутила. Со временем секундант поэта стал испанским грандом по праву наследства. Но к осени 1599 года он успел только испробовать на прочность свое здоровье, запятнать имя своей семьи, ввергнуть супругу в пучину тревог и довести до ручки королевских фаворитов. Он отличался приземистостью и бесшабашностью. На его круглой физиономии выделялся до нелепого курносый нос – а глаза, похожие на семечки грейпфрута, глядели насмешливо даже при благостном расположении духа. Короткие волосы курчавились, невыразительная бородка придавала чрезмерно глупый вид. За игрой он следил с неизменно презрительным и лукавым выражением, расположившись под сводом деревянной арки, от которой при хорошей подаче должен был отскакивать мяч. Ломбардец встал посередине, чуть дальше задней линии корта. Изготовился принимать подачу. Шайка бездельников замерла в почтительном молчании. Новая подача тоже получилась неудачной. Мяч ударился о кровлю на его стороне и упал к ногам противника, словно дохлый. Герцог огласил счет. «Тридцать лав». На самом деле он произнес «лов» по-итальянски «кишки», когда мяч со всей силы влепился в ракетку. Примечание. В теннисе словом love обозначается нулевой счет. Конец примечания. Приободрившись, испанец вытер правую ладонь панталоны, покрутил мяч в левой руке. Он так потел, что мяч обрел эффектную глянцевитость даже плевать на него не пришлось. Потел не от жары, а от жара, вергающего в чистилище озноба всех кто выпил лишку и не успел оправиться. Помотал головой, размял шею, зажмурился, рукавом смахнул пот с лица, стиснул мяч. Какой-то он все же странный, как бы неправильный, будто и не мяч вовсе, а талисман. Вдруг именно поэтому его подачи столь сокрушительны? Значит, следует опасаться силы этого мяча в руке противника. Тот ведь его лучше знает когда право подавать перейдет на другую сторону. Он покрепче ухватил ракетку и запустил мяч в полет. «Теннис!» Удар вышел такой сильный, что, когда короткая нога вновь коснулась корта, испанец ясно ощутил, как вращение земли на долю секунды замедлилось. Мяч капризно отскочил от кровли. Ломбардица сделал удачный выпад. Испанец попытался на корню присечь обратный полет, но не получилось. Игра продолжилась. На его счастье, мяч попал в столб, отскочил. Он выловил его и послал в глубь корта. Неплохое решение, но слишком долгий маневр, а супротив такого соперника у испанца в распоряжении была лишь непредсказуемость. Миланец с линцой отбежал назад и выполнил драйв, который поэту не удалось вытянуть. Примечание «Крученый». С верхним вращением мяча удар в теннисе, обычно по отскочившему мячу, конец примечания. «Тридцать пятнадцать!» — прокричал герцог. Из всех пришедших с ломбардинцем прилично вел себя один секундант, молчаливый математик, казавшийся старше остальных. Он вышел на корт и пометил мелом точку, где мяч отскочил, но сперва обернулся и посмотрел на помощника испанца — Герцог, безразлично пожав плечами, подтвердил, что место верное. Поэт не сразу продолжил матч. Покуда медлительный математик делал отметки, он отошел к галереи. «Превосходно выступаешь», — сказал ему герцог. «Ты так не играл даже в лучшие времена». Поэт надул щеки и с шумом выдохнул. «Мне нельзя проиграть», — сказал он. «Нельзя», — согласился секундант. Следующая схватка вышла долгой и ожесточенной. Испанец защищался на задней линии и отбивал мечи так, будто сражался с целым войском. «Подбирайся, подбирайся!» — то и дело кричал герцог, но мощь врага всякий раз заставляла поэта отступать после краткого продвижения вперед. На последнем дыхании он взял драйв, повернувшись к сопернику спиной. Ход зрелищный, но непрактичный. Ломбардец коротким ударом отправил мяч в стенку совсем близко к воротцам. Попадание в воротца считалось полной победой. «Ровно!» — прокричал герцог. «Парита!» — подтвердил математик. Примечание «Ровно!» — итальянский, конец примечания. Поэт запустил высоко, в самый угол под заднюю линию. «Вроде и не аут, а попробуй отбей». «45-30!» — «Обошел!» — завопил испанский дворянин. Математик безмятежно кивнул. Напоследок ум взял верх над силой. Поэт не дал себя запугать и загнал художника в угол. Первый же резаный подачи его уничтожил. «Гейм!» — крикнул герцог. «Кассепер Спангна!» — ответил математик. «Здесь гейм в пользу Испании. Итальянский». Конец примечания. Правило. «Ракетка». Игра наподобие игры в мяч. Один защищается, другой нападает, а после наоборот. В случае равного счета игроки, бегая в запуске, определяют, кто защищается, а кто нападает в третьей схватке, называемой мгновенной смертью. Примечание. В спорте способ разрешить ничью, при котором игра продолжается до первого минимального перевеса. В теннисе примерно соответствует таймбрейку. Конец примечания. При подаче мяч непременно бьет в дощатую поверхность сбоку от площадки, откуда падает внутрь и разворачивается. Ракеткой также называется лопатка, имеющая деревянные края и сетчатую середину, сплетенную из толстых струн для вьюэлы. Примечание. Струнный щипковый инструмент в Испании 15-16 веков, по форме напоминавший гитару, по строю лютню. Конец примечания. Ракетку держат за ручку и отбивают мячи. Удар выходит весьма жесткий и сильный. В игре следует набирать очки, но тот, кто отправляет мяч вороться, выигрывает схватку, а выигравший три схватки к ряду или четыре в любом порядке становится победителем всей игры. Толковый словарь испанского языка – словарь авторитетов. Мадрид, 1726. Примечание. Первый толковый словарь, подготовленный Испанской Королевской Академией Языка и опубликованный в шести томах в период с 1726 по 1739 год. Значения большинства слов в нем проиллюстрированы цитатами из авторитетных текстов классической испанской литературы XVI-XVII веков, считавшихся образцами хорошего вкуса и правильного слова Конец примечания. Обезглавливание. Утром 19 мая 1536 года Жанну Ромбо предстояло выполнить самую, что ни на есть гадкую работу. Одним махом отсечь голову Анни Болейн, Маркизе, Пембрук и королеве Англии, женщине столь выдающейся красоты, что ради нее не грех было и пересечь Паде Калле. Адиозный сановник Томас Кромвель нарочно послал за Жаном во Францию ради одной этой казни и в немногословной записке попросил его захватить талецкий клинок изумительно тонкой ковки. Действовать требовалось деликатно. Ромбу не любили. Незаменимым он тоже не был. Беспринципный красавец, он хладнокровно передвигался внутри весьма узкого круга весьма узких профессионалов, расплодившихся при дворах эпохи Возрождения с молчаливого согласия послов, советников, секретарей и камергеров королевских особ. Вследствие немногословности, приятной наружности и отсутствия совести, он идеально подходил для неких дел, о которых все знали, но никто не говорил, «темных дел» без которых никогда не вершилась политика. Одевался неожиданно роскошно для ремесла ангела-убийцы. Носил дорогие кольца, узкие панталоны с парчевыми вставками и рубашки из королевского синего бархата, не полагавшиеся ему как сукиному во всех смыслах сыну. В пышную каштановую шевелюру со светлыми прядками вплетал олиповатые побрякушки, которые таскал у своих женщин. Господь даровал ему различные хмурительные умения. Никто не знал, помалкивает он от большого ума или от большой дурости. Синие глаза с немного отвисшими у внешних уголков веками никогда не выражали сочувствия, как, впрочем, и любого другого проявления живости. К тому же он был француз. Убийство королевы Англии являлось для него скорее долгом, нежели преступлением или подвигом. Кромвель вызвал его в Лондон как раз потому, что это последнее обстоятельство, по его разумению, сообщило бы работе особую гигиеничность. Умертвить Анну талецким клинком, а не топором, подло перебившим позвоночник ее брату, обвинение в любовной связи с королевой, принесло ему рекордный по числу причин смертельный приговор — оскорбление величества, прелюбодеяние, кровосмешение — не было решением короля Генриха. Просто никто, даже одиозный Томас Кромвель, и представить себе не мог, чтобы такую шею разрубила громоздкая секира. Утром 19 мая 1536 года Анна Болейн прослушала мессу и исповедалась. Перед тем, как констебль увел ее к площадке Тауэр-Грин, где ее естеству предстояло разделиться надвое, Она попросила, чтобы честь срезать ее толстые рыжие косы и обрить голову предоставили ее фрейлинам и никому другому. На большинстве дошедших до нас портретов, в том числе на единственной копии единственного прижизненного из тюдоровской коллекции в замке Хивер, королева предстает обладательницей внушительной копны густых кудрей. Надо полагать, Супружеская спальня неблаготворно влияла на либидо Генриха VIII, столь же плодовитого во внебрачных приключениях, сколь никчемного в обзаведении законным монаршим потомством. Кому, как Маркизе, Пембрук не знать. Она сама понесла от короля всего один раз во время загородной прогулки, когда он еще был женат на предыдущей королеве. У них родилась девочка, которая не уступала в красоте матери и к которой государь изъявлял нарочитую нежность, свойственную кровопийцам. Анна Болейн таким образом зашла на эшафот, осознавая статистическую возможность восшествия ее дочери Елизаветы на престол, каковое в итоге и состоялось. За миг до казни она излучала обоснованную радость – Ее последние слова, произнесенные перед свидетелями смерти «Я молю Бога пощадить короля и позволить ему долго властвовать над Англией, ибо никогда не было правителя прекраснее и благочестивее его». Что такого в многоте, теоретически одинаковый в своих проявлениях, что она сводит нас с ума? По идее, голыми нас должны поражать лишь монстры, а мы меж тем приходим в тем большее волнение, чем увиденное ближе к стандарту. Фрейлины, сопровождавшие Анну Болинк и Шафоту, отстегнули с ее платья воротник и сняли ожерелье. Им было не страшно обнажать ее голову и лицо, не утратившие ни толики красоты. Бритой наголо, она выглядела не хуже, чем с волосами. Голубоватое сияние шеи, поддрагивающие в ожидании удара, растрогала ромбо. По рассказу очевидца, приглашенный палач не поленился галантно отвлечь ногую от лопаток до макушки даму. Высоко занеся клинок и, изготовившись вонзить его в шею королеве, он вдруг рассеянно спросил «Не видел ли кто мою шпагу?» Анна пожала плечами, возможно, с облегчением, надеясь на какую-нибудь спасительную случайность, закрыла глаза». Позвонки, хрящ, пористые ткани, трахеи и глотки произвели при разделении элегантный звук пробки, выскакивающей на свободу из бутылки вина. Жан Ромбо отклонил кошель с серебряными монетами, протянутой Томасом Кромвелем по завершении работы. Обращаясь к собравшимся, но глядя в глаза интригану, убравшему королеву строна, он сказал что согласился участвовать только чтобы избавить даму от позора отвратительной обычной казни. Сделал намек на поклон в сторону прочих придворных и священнослужителей, лицезревших обезглавливание, и, недолго думая, галупом унесся в Дувр. Перед этим констебль уложил ему в переметную сумму тугие косы Анны Болейн. Ромбо увлекался теннисом, и плата показалась ему справедливой — Волосы, казненных через обезглавливание, обладали исключительными свойствами, и парижским изготовителям мечей можно было заломить за облачную цену. Тем паче за женские, тем паче за рыжие, не говоря уже о косах самой настоящей королевы. Из волос Анны Болейн получилось в общей сложности четыре меча. Без сомнения, то были самые роскошные спортивные снаряды Ренессанса о благородстве игры с мечом. Первым делом следует понять, как игра с мечом устроена ради превосходной и разумной цели, имеется ли в ней, как во всяком достойном и ценном искусстве, подражание природе, во всех явлениях которые заложены мудрые уроки. Заметим, к примеру, как древние и рассудительные изобретатели этой игры – Видя, что она распаляет и доводит до неистовства даже самых бледных и слабых юношей, предусмотрели избежание всяческого урона сопернику. Мячи никогда не ударяют прямо в воздухе, ниже мы поясним правила, но только после отскока от земли. Тем самым устраняется возможность навредить принимающему. Подобным образом отвечающий игрок ждет, чтобы мяч коснулся земли и вновь подпрыгнул, чтобы очко оказалось засчитано. Если игрок желает обрести преимущество, он вынужден проявить благородство и дать противнику время оправиться от удара. Антонио Скаино. Трактат об игре с мячом. 1555.